Зачем изучать невозможное? Как ни странно это звучит, но серьезное изучение невозможного нередко приводило ученых к открытию новых, весьма многообещающих и совершенно неожиданных областей науки. К примеру, тщетные и бесплодные попытки создать так называемый вечный двигатель продолжались не одно столетие. В результате физики сделали вывод о том, что такое устройство существовать не может. Им пришлось постулировать закон сохранения энергии и три закона термодинамики. Таким образом, бесплодные сами по себе поиски вечного двигателя помогли открыть новую область науки термодинамику, которая послужила базой, в частности, для создания парового двигателя, начала машинной эры и современного индустриального общества В конце 19 века ученые полагали, что возраст Земли никак не может составлять несколько миллиардов лет Это просто невозможно Лорд Кельвин категорично заявил, что современная Земля остыла бы всего за 20-40 миллионов лет что противоречило данным геологии и дарвиновской биологии утверждавших, что Земле вполне может быть несколько миллиардов лет от роду. В конце концов было доказано, что невозможное возможно. Оказалось, что ядерные силы, открытые мадам Кюри и другими учеными, вполне способны удерживать ядро Земли в расплавленном состоянии миллиарды лет за счет радиоактивного распада. Если же ученые игнорируют невозможное, то, как правило, сами и проигрывают в конечном итоге. В 1920-х и 1930-х годах основатель современной ракетной техники Роберт Годдард подвергался серьезной критике. Многие считали, что ракеты никогда не смогут подняться в космос. Его занятия даже называли саркастически чудачество Годдарда. В 1921 году редакторы нью-йорк таймс вовсю издевались над работой доктора Годдарда. Профессор Годард не знает взаимосвязи между действием и противодействием и не понимает, что для получения реакции нужно что-нибудь получше вакуума. Похоже, ему не хватает элементарных знаний, которыми каждый день оперируют школьники. Ракеты невозможны, бушевал редактор, потому что в космосе нет воздуха и значит не от чего отталкиваться. Грустно, но только один глава государства понял перспективное значение гаддардовских так называемых невозможных ракет, и это был Адольф Гитлер. В результате во время Второй мировой войны германские невозможно передовые ракеты Фау-2 сеяли смерть и разрушение в Лондоне и чуть было не поставили Англию на колени И это еще не все Изучение невозможного могло изменить ход мировой истории В 1930-е годы ученые, включая и Эйнштейна считали, что создать атомную бомбу невозможно Физики уже знали, что в глубинах атомного ядра, согласно уравнению Эйнштейна Е e равняется МС квадрат, заключено громадное количество энергии. Но энергия, которая высвобождалась при распаде одного ядра, была слишком незначительной, чтобы о ней стоило всерьез говорить. Но физик-атомщик Леос Сциллард вспомнил прочитанный когда-то роман Герберта Уэллса «Освобожденный мир». 1914 год, где писатель предсказал создание атомной бомбы. В романе утверждалось, что некий физик раскроет секрет атомной бомбы в 1933 году. Случаю было угодно, чтобы Сциллард наткнулся на эту книгу в 1932 году. Роман подстегнул его воображение, И в 1933 году, в точности, как было предсказано Уэллсом, почти за два десятилетия до этого, он придумал, как приумножить энергию одного атома при помощи цепной реакции. При этом энергию деления одного атома урана можно будет увеличить во многие триллионы раз. После этого Силлард запустил несколько принципиальных экспериментов и организовал тайную переписку между Эйнштейном и президентом Франклином Рузвельтом. Результатом этих переговоров стали Манхэттенский проект и создание атомной бомбы. Снова и снова мы видим, как изучение невозможного открывает для науки совершенно новые горизонты, расширяет пределы человеческих знаний в области физики и химии и заставляет ученых пересматривать саму концепцию невозможного. Сэр Уильям Ослер однажды сказал: "Философия одного века в другом стала абсурдом, а вчерашняя глупость завтрашней мудростью". Многие физики готовы подписаться под знаменитым изречением Уайта, который написал в своей эпопее "Король былого и грядущего": Все, что не запрещено, обязательно. В физике мы постоянно сталкиваемся с наглядными свидетельствами этого. Если не существует физического закона, который впрямую запрещал бы некое явление, оно, скорее всего, будет со временем обнаружено. Такое происходило несколько раз при поиске новых субатомных частиц. Пытаясь проникнуть за границы запретного, Физики нередко открывали новые физические законы. Из утверждения Уайта можно сделать еще более сильный вывод. Все, что не есть невозможно, обязательно. К примеру, космолог Стивен Хокинг долго пытался найти новый закон физики, который запрещал бы путешествия во времени. Он назвал его гипотезой сохранения хронологии. Однако долгие годы тяжкого труда ни к чему не привели. Он не смог доказать выдвинутый принцип. Напротив, не так давно физики сумели продемонстрировать, что закон, который запрещал бы путешествия во времени, находится за пределами сегодняшней математики. Теперь Поскольку закона, который не позволял бы построить машину времени, не существует, физикам приходится очень серьезно рассматривать такую возможность. Цель данной книги – рассмотреть те технологии, которые сегодня считаются невозможными, но через несколько десятков или сотен лет могут стать обычными. Одна из так называемых «невозможных технологий» начинает это превращение уже сейчас. Речь идет о телепортации, по крайней мере, на уровне атомов. Всего лишь несколько лет назад физики сказали бы, что мгновенный перенос объекта из одной точки пространства в другую нарушает законы квантовой физики. Авторы сценария первой части телевизионного сериала «Звездный путь» были настолько задеты критикой со стороны ученых, что добавили в сюжет некие компенсаторы Гейзенберга, которые должны были обеспечивать работу телепортирующих устройств и примерять их с законами физики. Но сегодня, благодаря недавним революционным открытиям физики, могут телепортировать атомы из одного конца комнаты в другой, а фотоны с одного берега Дуная на другой.